Глава вторая. 5 ноября 1693 года. Стамбул. Умиротворенный летний вечер одного из неприметных особняков на окраине Стамбула был нарушен тихой беседой двух старых знакомых. К сожалению, политическая обстановка в Европе складывается непросто. Успехи имперских войск в вкупе с успешными компаниями русских ставят разумность продолжения этой войны под большой вопрос. Но ведь Франция сторглась в пфальц. «Да!» – кивнул француз. «Мы попытались помочь вам, согласно договорённостям. Однако удача не сопутствует нашим полководцам. Уже сейчас можно уверенно сказать, битва за Пфальц проиграна. Будет неплохо, если получится свести её к положению статус-кво». «У нас ещё есть силы для наступления». Возможно, но успеха вам добиться не получится. Даже если вы сможете разбить имперскую армию, оставшуюся прикрывать границу, вам в тыл ударят русские. И наоборот. К чему это приведет, не берусь даже гадать. Вплоть до осады Стамбула. Русские. Покачал головой уже немолодой осман с усталым лицом и умными глазами. Неужели армия Петра действительно так хороша? Три пехотные бригады и сводный полк конных егерей. Да, очень хороши. Всё остальное, как и раньше. Отвратительно. Но ведь это жалкие крохи. 20 тысяч превосходно вооружённых и обученных. Против той армии, что вы сможете выставить, справится и при трёхкратном численном превосходстве. Полагаю, что и больше, но тут всё от полководца будет зависеть. Считайте, что он выставляет против вас не 20, а 60 тысяч. Кроме того, не забывайте, что время идёт, и у Петра есть время на увеличение армии. По крайней мере, наши люди в Москве говорят о напряжённой работе, связанной с обновлением старой армии. «Может попробовать его отравить?» – задумчиво произнёс Осман. «Мы полагаем, что это крайне затруднительно». «Почему же?» «Так вы не в курсе последних событий?» – улыбнулся француз. «Сейчас идёт большая игра за Петра». Первоначально его пытались просто отравить. Не получилось, потом решили привлекать как союзника. В итоге умереть должна была его супруга, но тоже не получилось. Причем так, что даже в Париже с определенным волнением стали смотреть в сторону Москвы. Возможно это случайность, а возможно и нет. Но по всей видимости он с самого начала отслеживал как все попытки его отравить, так и желание устранить его супругу. «Мне кажется, мой друг, вы его демонизируете». Разве так может вести себя мужчина 21 года от роду? По нашим сведениям, за ним стоит Орден Иезуитов. И уж поверьте, они могут намного больше. Это искушённые интриганы. Скорее всего, именно они и оберегали своего сторонника от попыток отравления. Но ведь они католики. Мы не знаем условий их дружбы. Иезуиты. Да уж, не самая радостная новость. Я думал, что они играют значительно меньшую роль в этой игре. Не только вы, мой друг. Если началась борьба за Петра, то ради чего? Надеетесь, что он выступит против Священной Римской империи? Насколько мы смогли его узнать, нет. Это исключено. А вот вывести его из игры на какое-то время попытаться стоит. Буквально месяц назад мы смогли завершить первый раунд переговоров и добиться обручения Петра с дочерью Яна Терезой. Первоначальное приданное этой девушке составляло 500 тысяч талеров, что, согласитесь, немало. Однако царь стал хоть как-то нас слушать, только когда сумма перевалила за миллион, а согласился жениться лишь при обязательстве уплаты ему двух. «Сколько?» Ошалел переспросил осман. «Двух миллионов таллеров?» «Таллер» — крупная серебряная монета. 2 миллиона таллеров равнялись примерно 131,5 миллиону старых копеек Софьи, или 12,5 миллионам кун. Для сравнения, в 60-е годы 17-го века доходная часть бюджета России составляла около 1,3 миллиона счетных рублей. В то время как Франция при Кальбере имела от 40 до 50 миллионов талеров доходной части бюджета. В от 20 до 25 раз больше. Именно. Само собой, у Яна таких денег не было, и нам пришлось ему помочь. Однако мы нащупали слабое место Петра. Он, как оказалось, очень жаден и любит деньги, ради которых пойдет на многое. Даже на настолько неудобный и совершенно ненужный ему брак. «Когда намечена свадьба?» «В следующем году. Тереза уже переехала в Москву и сейчас готовится к принятию православия». «Я так понимаю, вы хотите Петра втравить в борьбу за престол речи Посполитой?» С улыбкой произнёс Осман. «Именно», — ответил француз. «Главное, чтобы он завяз в этом гнилом болоте как можно глубже, лишив Вену сразу двух союзников» и вот тогда мы с вами сможем отыграться и разбить Священную Римскую Империю. А вы не думаете, что Пётр может справиться? С чем? С наведением порядка в Речи Посполитой? Это исключено! Хм, возможно, вы и правы. Но если так, то Пётр может и отказаться от дележа. Свои два миллиона талеров он уже получил. В Речи Посполитой довольно сильны позиции Ордена Иезуитов. «А в Москве, как мне кажется, решение принимает совсем не Пётр». «Вот как?» «Усмехнулся Осман». «Тогда да, у нас есть шансы. Но порта не хватит нескольких лет, чтобы привести армию и флот в порядок». «Мы это прекрасно понимаем». «Кивнул француз». «Поэтому мой король уполномочил меня пообещать вам много французского оружия и пару сотен офицеров, которые подтянут ваших бойцов». «Это будет замечательно». Тем же вечером в другом особняке. О чём сказал наш французский друг? На визитёра уставилось два десятка умных глаз. Он просил нас поскорее завершать войну. Значит, Ахмед? Да. Потому как его брат не успокоится, пока не обожжётся. Что ещё он сказал? Порадовал нас тем, что Франция постарается вывести из игры Россию и речь по сплитую, а также пообещал много хороших фузей пушек и офицеров для подготовки нашей армии. Ведь скоро новая война. Ты веришь ему? Им нужно, чтобы в подходящий момент мы атаковали Вену с юга. Поэтому да, до этого момента верю. Но как они поступят дальше, не представляю. Всё слишком неопределённо.